Глава 26. Принципы дизайна. Часть 1. Джонни Айв. После своего назначения на должность генерального директора в 1997 году, Джоб собрал топ-менеджеров, чтобы дать слова напутствия. Среди присутствующих был 30-летний британец, влюбленный в свою работу. Он возглавлял отдел дизайна. Джонатан Айв, или как его всегда называли Джонни. Собирался покинуть компанию, Его раздражала новая стратегия Apple, направленная на увеличение прибыли, а не на улучшение дизайна продуктов. Однако речь Джобса заставила его пересмотреть свое мнение. Я четко помню, как Стив сказал: "Наша цель не только зарабатывать деньги, но и делать прекрасные продукты", вспоминает Айв. Решения, принятые на основе этой философии, сильно разнятся с тем, что мы принимали в Apple до этого. Скорее Джобс и Айв сблизились, положив тем самым начало величайшему сотрудничеству в области промышленного дизайна своей эпохи. Айв вырос в районе Чингфорд на северо-востоке Лондона. Его отец был ювелиром и специализировался на работе с серебром. Кроме того, он преподавал в местном колледже. Мой отец по-настоящему искусный мастер, вспоминает Айв. Однажды в качестве подарка на Рождество он взял меня с собой в мастерскую. Были каникулы, и никто не мешал нам. Я был предоставлен самому себе, мог мастерить все, что угодно, а папа мне помогал. Отец ставил только одно условие. Джонни должен был сперва нарисовать от руки то, что он собирается делать. Я всегда понимал всю прелесть вещей, сделанных вручную. Делится воспоминаниями Джонни. «Еще я осознал, что очень важно подходить к делу с любовью. Если я что-то ненавижу, то это продукты, сделанные с небрежностью. Айв поступил в политехнический университет Ньюкасла. В свободное время, а также на летних каникулах, он работал консультантом по дизайну. Одним из творений Джонни стала ручка с маленьким шариком на верхушке, который было очень приятно теребить в руках. Владельцам нравилось играть с такой ручкой, и у них возникала эмоциональная привязанность к ней. Для диссертации Айва разработал устройство, которое представляло собой микрофон и наушник, всё из чистейшего белого пластика. Оно помогало в общении с детьми с нарушениями слуха. Вся квартира Айвы была завалена моделями из пенопласта, при помощи которых Джонтон скал путь к совершенному дизайну. Помимо этого, он ещё спроектировал дизайн банкомата и изогнутого телефона. Обувь и проекты были достойны наград Королевского общества покровительства искусством. В отличие от некоторых дизайнеров, Айв не только делал красивые эскизы, но и уделял внимание тому, как будет работать каждая составная часть целого проекта. Когда в университете Джонни Айв получил возможность создавать дизайн на Mac, он словно прозрел. «Открыл для себя Mac, я ощутил связь с людьми, которые его делали, вспоминает он. Я внезапно осознал всю сущность создавшей его компании. Окончив университет, Айв поступил на работу в лондонскую дизайнерскую фирму Tangerine, у которой был консультативный контракт с Apple. В 1992 году он отправился в Купертино и устроился на работу в отдел дизайна, а в 1996 году за год до возвращения Джобса возглавил этот отдел. Но счастья он так и не обрел, поскольку Амелио почти не ценил дизайн. Никто не подходил к работе с любовью, все старались выжить как можно больше прибыли, говорит Айв. «Нас, дизайнеров просили сделать обычную модель, а инженеры потом старались реализовать замысел с максимально низкими затратами. Я всерьез думал об уходе из компании. Но после встречи с Джобсом он решил остаться. На первых порах новый генеральный директор искал дизайнера с мировым именем за пределами Apple. Он побеседовал с Уичерном Сапером, который разработал дизайн для ThinkPad от IBM, затем с Джорджетто Дуджаре, человеком, которому обязаны своим внешним видом Ferrari 250 и Maserati Ghibli. Но вскоре он решил изучить и студию дизайна Apple, и там судьба свела его с приветливым, голодным до работы и очень молодым человеком по имени Джонатан Айв. Мы с ним обсудили различные варианты формы и материалов для продуктов, вспоминает Джонни. И поле что находимся на одной волне. Я внезапно осознал, что люблю эту компанию. Первоначально Айв находился в подчинении у Джона Рубинштейна, которого Джобс приобрёл вместе с собой из Next и назначил главой отдела аппаратного обеспечения. Но некоторое время спустя Джонатон и Стив сблизились, и между ними завязалась крепкая дружба. Они регулярно ходили вместе обедать, а в конце дня Джобс заглядывал в студию дизайна к Айву, чтобы поболтать. У Джонни был особый статус, говорит Лоин Пауэлл. Он стал частым гостем нашего дома. Наши семьи дружили. Откровенно говоря, многие люди в жизни Стива могут быть легко заменены на других, но только не Айв. Стив никогда нарочно не обидит Джонни. А вот как сам Джобс описал мне свое отношение к Айву? Изменения, которые Джонни внес не только в Apple, но и в жизнь всего мира огромны. Он чертовски умен во всех отношениях. Джонни разбирается и в бизнесе, и в маркетинге. Он схватывает все на лету. Он как никто другой понимает, чем мы на самом деле занимаемся. Если у меня в Apple и есть родственная душа, так это Джонни. Большинство продуктов мы придумываем вместе с Джоннотоном, а потом зовём остальных и говорим: "Ну, что думаете?" Джонни одновременно видит и общую картину, и каждую мельчайшую деталь. А это не простой дизайнер. Он осознаёт, что Apple производящая компания, и именно поэтому он работает непосредственно со мной. Больше властью, чем Джонатон, в компании обладает только я. Никто не имеет права указывать ему, что делать или послать его. Я специально все так устроил. Как и большинство дизайнеров, Айвн нравилось анализировать философию продукта и шаг за шагом идти по пути к конкретному дизайну. Стив же, опираясь на интуицию, отбирал модели и эскизы, которые ему нравились, и отклонял те, которые не нравились. Айвк принимал замечания И продолжал работу с концептами, благословлёнными Джобсом. Джонни был покойником немецкого промышленного дизайнера Дитера Рамса, работавшего в компании Braun. Рамс проповедовал философию меньше да лучше, Weniger aber besser. Подобно Айву и Джобсу, он боролся за упрощение дизайна каждого нового продукта. Еще с тех пор, как в первом каталоге Apple появились слова простота предел совершенства, Стив стремился к упрощению, что подразумевает борьбу со сложностями, а не их игнорирование. Для этого требуется много работать. говорил Стив. Чтобы упростить, надо по-настоящему понять базовые вопросы и найти к ним первогласные ответы. Иномыслинник в своих поисках настоящей, а не поверхностной простоты, Стив увидел вайв. Сидя в студии дизайна, Джонтон рассказывал о философии своего начальника. Почему мы считаем, что простой значит хороший? Потому что когда ты работаешь с материальными вещами, важно ощущать, что ты их контролируешь. Упрощая запутанные вещи, ты заставляешь продукт слушаться тебя. Простота это не только визуальный стиль, минимализм и отсутствие беспорядка. Чтобы добиться простоты, необходимо докопаться до самых глубин сложности. Чтобы стать по-настоящему простым, тебе нужно дойти до настоящих глубин. Если, ты, к примеру, планируешь избавиться от винтиков в продукте, то в результате ты можешь получить на выходе чрезвычайно сложное и запутанное устройство. Намного лучше будет, если ты попытаешься глубоко вникнуть в самую сущность продукта. И только тогда ты поймешь, от каких деталей можно безболезненно избавиться. Это было основным мнением, которое Джобс и Айв разделяли. Дизайн заключается не только во внешнем виде продукта, но и в его сущности. Понимание большинства людей, слово дизайн значит внешний вид, заявлял Джобс в интервью журналу Forbes после своего возвращения в Apple. Но на мой взгляд, слово дизайн хуже всех других подходит под это описание. Дизайн это душа, созданного человеком предмета, который можно взглядеть сквозь наружный слой. В результате процесс создания дизайна был соединен с работой инженеров. Вот как Apple описывает одну из моделей Power Mac. Мы хотели убрать все лишнее и оставить только самое важное, говорит он. Благотворит его постоянное взаимодействие между дизайнерами, инженерами, разработчиками и отделом производства. Вновь и вновь мы возвращались к самому началу. Нужна ли нам эта деталь, а может ли она выполнять функции четырех других? Во время визита Джобса и Айва во Францию случилось событие, отражающее всю важность связи между дизайном и продуктом. Стив и Джонни зашли в магазин кухонных принадлежностей, и там Айв взял в руки нож, который ему понравился, но потом он разочарованно отложил его. Джобс сделал то же самое. Мы заметили маленькое пятнышко клея между рукояткой и лезвием. Дельствовал с напоминаниями Оба не согласились, что хороший дизайн ножа был испорчен ужасным исполнением. Нам со Стивом важно, чтобы ничто не нарушало безупречность и не отвлекало от сущности предмета. Даже если это посуда, она не должна быть склеена из разных частей. Поэтому мы заботимся о том, чтобы продукты были цельными и безукоризненными. В большинстве других компаний инженеры предевляют дизайн Они устанавливают свои требования, а уже потом дизайнеры предлагают различные варианты оболочки, чтобы удовлетворить эти требования. Но Джобс считал, что всё должно быть иначе. Ещё в самом начале Apple Джобс сначала одобрил дизайн корпуса для нового Macintosh, и уже потом инженеры наполнили его. После вытеснения Стива во главе процесса оказались инженеры. Пока Джобс не вернулся, инженеры говорили: "Вот вам начинка, процессор, жёсткий диск, а теперь пусть дизайнеры запихнут это в корпус", говорит глава отдела маркетинга Apple, Фил Шиллер. Если вы так делаете, то продукт получается просто ужасным. Но после того, как Джобс вернулся, и у него завязалась дружба с Айвом, чаша весов опять склонилась в сторону дизайнеров. Джобс продолжал утверждать, что дизайн был ключом к нашему успеху, говорит Шиллер. Поэтому дизайн вновь стал определять работу инженеров, а не наоборот. Но такой подход был не всегда хорош. И иногда становилась видна обратная сторона медали. Как это было в случае с iPhone 4. Джобс настоял на использовании металла для окантовки, хотя инженеры были всерьез обеспокоены этим решением. поскольку это могло вызвать проблемы с антенной. Однако самобытность и индивидуальность его продуктов iMac, iPod, iPhone и iPad будет выделять Apple на фоне других производителей и приведет к триумфу компании после возвращения Стива Пола Джобса. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 26. Принципы дизайна. Часть 2. Внутри студии. Студия дизайна, в которой царствует Джонни Айв, располагается в кампусе Apple по адресу Infinite Loop 2. и Скрыта от глаз посторонних тонированным стеклом и тяжелой бронированной дверью. Внутри студии находится ресепшн в виде стеклянной будки, где стоят два охранника и следят за соблюдением пропускного режима. Даже высокопоставленные сотрудники Apple не могут попасть сюда без специального разрешения. По моих интервью с Джонни Айвом в рамках подготовки этой книги я брал в других местах Но однажды в 2010 году он устроил для меня утреннюю экскурсию по своей студии и рассказал о том, как они с Джобсом в ней работают. Слева от входа находится рабочее пространство со столами, за которыми сидят молодые дизайнеры. Справа располагается пещеробразная главная комната с шестью длинными стальными столами для демонстрации наработок. За главной комнатой находится компьютеризированная студия дизайна с большим количеством рабочих станций, которая ведет в помещение с формовочными станками. Благодаря этим станкам трёхмерные модели, отображаемые на экранах, преобразуются в физически осязаемые макеты из пенопласта. Также имеется роботизированная покрасочная камера, которая позволяет сделать так, чтобы эти макеты выглядели реалистично. Помещение обладает спартанским и индустриальным видом и забито серым металлическим декором. Листья деревьев за окном рисуют подвижные узоры на тонированных стёклах, а на фоне звучит техно и джаз. Практически каждый день, когда Джобс был здоров и посещал офис, он обедал с Айвом А после обеденное время гулял по его студии. Зайдя, он немедленно начинал изучать то, что находится на столах, анализировать готовящиеся к выходу продукты и определять, насколько эффективно они вписываются в стратегию Apple. Кончиками пальцев он ощупывал каждый прототип и исследовал особенности дизайна. Обычно они участвовали в этом процессе вдвоем, а все остальные дизайнеры пристально смотрели на них, но держались на поရှိтельном расстоянии. Если у Джобса возникал какой-то конкретный вопрос, он мог вызвать главу отдела механического проектирования или другого подчиненного Айва. Если у него возникали какие-нибудь яркие идеи относительно корпоративной стратегии, он мог попросить операционного директора Тима Кука или главу отдела маркетинга Филошиллера, чтобы они пришли и присоединились к беседе. Вот как описывает этот рутинный процесс сам Айв. Эта удивительная комната является уникальным местом в компании, где вы можете обернуться вокруг себя и увидеть все, что в данный момент находится в процессе разработки. Когда приходит Стив, он садится за одним из этих столов. Если, к примеру, мы работаем над новым Айфоном, он может усесться за табуретку и начать играться с разными моделями, брать их в руки и рассказывать свое мнение о том, какую из них он считает самой лучшей. Потом мы вдвоем прогуливаемся мимо других столов и смотрим на продукты, которые готовятся к выпуску. Здесь он может иметь представление обо всем курсе развития компании: iPhone и iPad, iMac и ноутбуки, а также о других проектах, возможность реализации которых мы рассматриваем. Это помогает ему наглядно видеть, на что компания тратит свою энергию. И как все эти вещи взаимосвязаны друг с другом. Он может спросить: "А есть ли смысл делать это, потому что в этом направлении может достаточно сильно растем, Или что-нибудь в этом роде. У него есть возможность видеть продукты во взаимосвязи друг с другом. А это не так-то просто делать в такой большой компании. Рассматривая макеты на этих столах, он может заглядывать в будущее на 3 года вперед. Значительную долю дизайнерского процесса составляют беседы, которые проходят, когда мы прогуливаемся вдоль столов и изучаем модели. Стив не любит изучать сложные чертежи. Ему важно видеть и чувствовать модель лично, и в этом он прав. Я не раз удивлялся, когда мы создавали макет и понимали, что он ужасен, даже несмотря на то, что при компьютерном моделировании он выглядел прекрасно. Он любит заходить сюда, потому что здесь спокойно и умиротворенно. Это ради человека, который привык воспринимать информацию зрительно. Здесь не бывает никаких официальных процедур анализа дизайна, а также никогда не устанавливаются жесткие цели. Мы просто позволяем решениям приниматься в тот момент, когда они сами созревают. Поскольку мы каждый день создаем новые версии продуктов и не проводим никаких идиотских презентаций, у нас не возникает никаких серьезных разногласий. В тот день Айв следил за процессом разработки нового европейского штепселя и коннектора для Macintosh. Десятки пенопластовых макетов, каждый из которых был выполнен в максимально компактном виде, были выкрашены для последующего осмотра. Некоторые удивятся тому, что главе отдела дизайна может быть дело до таких мелочей. Однако в этом процессе участвует и сам Джобс. С тех времен, когда он попросил разработать специальную систему электропитания для Apple 2, он придает большое внимание не только инженерной части, но и конструкции таких деталей. Его имя числится в патенте на белый кубический адаптер, используемый в MacBook, а также на магнитный соединитель, подключающийся к коннектору с убедительным щелчком. На самом деле, по состоянию на начало 2011 года, он был включен в список изобретателей, числившихся в 212 различных патентах США, которые были зарегистрированы в Соединенных Штатах. Life и Drops всегда были одержимы дизайном упаковок различных продуктов Apple и имеют несколько патентов в этой сфере. Например, в патенте США за номером D558572, поданном 1 января 2008 года, описывается коробка для iPod Nano и приводятся чертежи того, как устройство помещается в лоток внутри коробки. Патент номер D596485, поданный 21 июля 2009 года, связан с упаковкой iPhone с ее прочной крышкой и ливансовым пластиковым лотком внутри. когда-то Майк Маркула научил Джобса пониманию того, что люди действительно встречают по одежке, и поэтому необходимо обеспечить, чтобы каждая деталь упаковки продуктов Apple сигнализировала, что внутри находится нечто великолепное. Будь то iPod мини или MacBook Pro, покупателям Apple знакомо то уникальное чувство, которое они испытывают, распаковывая красивую коробку и обнаруживая внутри привлекательно расположенный продукт. Мы со Стивом очень много времени тратим на дизайн упаковки, говорит Айв. Я очень люблю процесс распаковки продуктов. Поэтому неприятно быть создателем ритуала распаковки, который позволяет создать особое ощущение от обладания продуктом. Упаковка может стать настоящим театром. Ей можно рассказать целую историю. Айв, обладающий чувствительным темпераментом художника, иногда огорчается, когда Джос принимает на себя слишком много славы. Эта привычка давно раздражала его коллег. Его личные чувства к Джобсу настолько сильны, что некоторые его поступки могут сильно ранить Айва. Изучая мои дизайнерские работы, он может сказать: "Вот это полный бред", а это очень хорошо. А вот это мне нравится, говорит Айв. И потом мы сидим вместе на каком-нибудь совещании, и он придурно заявляет, что это была его идея. Я уделяю уникальное внимание тому, откуда приходят идеи. У меня есть даже блокноты, где я их записываю. Поэтому, когда он выдает мои дизайнерские идеи за свои, иногда бывает обидно. Айв также раздражает, когда посторонние люди начинают утверждать, что единственным генератором идей в Apple является Джобс. Это делает нас очень уязвимой компанией, сказал Айв своим мягким, серьезным голосом. Но затем он сделал паузу, чтобы оценить ту роль, которую играл Джобс. Во многих других компаниях идеи великолепной разработки теряются в процессе, сказал он. Идеи, которые поступают от меня и от моей команды, не имели бы никакой значимости, если бы не было Стива, который подталкивает нас, работает с нами и продирающийся сопротивление среды позволяет приводить эти идеи в готовые продукты.